Глава 6. Подработка для некроманта. В салоне машины пахло выпечкой и травами, и я невольно осмотрелся в поисках источника аромата. Гриша не бросил на меня беглый взгляд через зеркало заднего вида и вздохнул. — Простите, мастер чех, по случаю прикупил специи в лавке, да упаковка надорвалась. — Ничего страшного, — отмахнулся я. — Главное, что не куришь. — Девицы не очень-то любят табачный запах, — с готовностью пояснил водитель. — Вечно нос воротит. И я давненько понял, что лучше благоухать едой. — А почему именно едой? — удивился я. — Может, все же душистой водой? Гриша недоверчиво взглянул на меня, словно пытался найти подвох. Но я был предельно серьезен, и Гриша пояснил. — Так дама сразу поймет, что я одинокий ищу компанию, и станет нос морщить и требовать к себе внимания. А вот если почуять, что я специями пахну, то реша, что я самостоятельный, что сам себя балую едой вкусной, значит, не нуждаюсь в бабьей опеке. И уж поверьте, барин, это для девиц срабатывает как сигнал. Этого мужчину надо завоевать». «Странная логика», — усмехнулся я. «Зря вы сомневаетесь», — возразил парень. «Девицы по своей природе хищницы, хоть и притворяются добычей». Но завсегда именно дама решает, впустить ли в свою жизнь мужчину или дать ему отворот-поворот. И ежели девка какая заприметит не нуждающегося в паре мужчину, то непременно пожелает сделать его зависимым. Потому как свободный и счастливый мужчина для бабь племени — это вызов. Такого обязательно следует приручить и одомашить. «Э, «Быть одомашненным — это очень плохо», — уточнил я, стараясь не выдавать улыбки. «Конечно». — живо подтвердил Гриша. — Вот сами подумайте, где любой мужчина дает слабину? — Дома, — предположил я. Гриша кивнул. — Вот именно. И девица в доме быстро просчитывает, на какие точки надавить. Не успеете оглянуться, как она уже вам указывает, куда надо на носки складывать, где обувку ложить, когда бриться и мыться, а потом и вовсе начинает своими бабьими штуками заполнять дом. — Это какими же штуками? — Вот это самое странное, Павел Филиппович. Каждая женщина, независимо от возраста и воспитания, имеет одну чудную особенность. Вместо своего обитания она столбит бесполезными вещами, которые считает необходимыми. На кухне появляются всякие банки, чашки и тарелки. В ванной пузырьки и флаконы, к которым лучше не прикасаться. «И почему же не стоит их трогать?» – со всей возможной серьезностью уточнил я потому как в каждом из этих пузырьков может оказаться что-то ядовитое или опасное, но при этом ценное и стоящее столько, сколько ни один здравомыслящий человек не решится потратить на подобную штуку. Вы знали, что дамы хранят в бутылках фруктовую кислоту, чтобы ей мазать лицо? Зачем?» – нахмурился я. «Чтобы кожа слезала», – без тени улыбки сообщил парень. «И не спрашивайте, зачем они это делают, но ведь делают». «Страшные вещи ты рассказываешь», — я покачал головой. «Этого еще не видели, как эти самые дамочки способны отжимать место в шкафу. Оглянуться не успеете, а вам уже выделили полку, на которой хранится весь ваш гардероб, включая рабочую куртку и ботинки. Ей же достанется все остальное. Но самое странное вовсе не в этом. При таком количестве вещей девица будет обязательно жаловаться, что ей совершенно нечего надеть» и сколько бы вы ни купили ей одежды, надеть ей все так же будет нечего. Парадокс. Кивнул я, невольно вспомнив, какая куча одежды лежала на кровати яблоковой, когда она собиралась в банк. Быть может, у вас, у важных людей, все не так, конечно, с сомнением протянул Гришаня. Но сдается мне, что шкафы у вас тоже заканчиваются, а всяких ненужных штук в доме прибавляется в разы больше. Может, так оно и есть? Не стал спорить я. «И когда я понимаю, что встретил такую вот хищницу, которая начинает намекать, что нам пора съехаться, то я враз маскируюсь», — продолжил водитель. «Нарочно глажу вещи, часто мою голову, стараюсь хорошо пахнуть». «Мне казалось, что так девушкам проще понравиться», — заявил я. «Они ищут убогих и диких», — усмехнулся Гриша. «Тех, у кого пуговицы пришиты криво, рубашка, несвежий живот бурчит на запах домашней еды». Таких проще закабалить. Пригласи на чай, покорми борщом, попроси кран починить. И все, пропал парень!» Гриша вздохнул и покачал головой. «Много наших так сгинули, но я на этот счет имею противоядие». «И какое же?» «Зовут в дом на ужин, я не отказываюсь, но когда ем, стараюсь морду кривить. Как бы вкусно ни было, обязательно надо поморщиться и словно между делом сказать. А моя бывшая готовила по-другому». «Но это ужасно!» — воскликнул я. «На войне все средства хороши», — не согласился со мной водитель. «Есть способ куда более действенный. И если девица настроена решительно, и даже упоминание бывшей ее не отпугнет, то можно ей сказать, «А моя мама делает не так, как ты. Главное, при этом надо поджать губы и свести брови у переносицы. Капризно так, как ребенок. А потом обязательно добавить, «Если ты хочешь делать как надо, то стоит спросить мою матушку». «Неужели ты на самом деле так делаешь?» – изумился я. «Мне не повезло уродиться красивым, Павел Филиппович», – вздохнул Гриша. Выглядел он при этом на редкость серьезным. «А еще хуже. Вырос я добрым и мягкосердечным. Я и сам порой не рад таким своим качествам, но поделаться всем этим ничего не могу». «Тяжела твоя доля», – кивнул я. «Однако видел я как-то, что ты едва не пристрелил человеку моего дома только за то, что вы что-то там не поделили на дороге». — Искупитель с вами! — Гришаня тотчас осенил себя священным знаком. — Неужто вы и впрямь думаете, что я душегуб? — Пистолет есть? — прямо осведомился я. — А то! — совершенно искренне ответил парень. — Как без него прикажете работать извозчиком? Вы хоть представляете, кого порой приходится сажать в машину? Тут без пугача не обойтись. — Так он не настоящий? — смутился я. — Ну, носить с собой игрушку я бы не стал. Это не солидно, Павел Филиппович. Что обо мне скажут порядочные люди, если меня жандармы с пуклугой поймают? Или в прозекторской окажусь с игрулькой в кармане? Так значит, у тебя с собой настоящее оружие? Можно и так сказать. Парень криво смехнулся. Однако любая экспертиза покажет, что навредить кому-то из этого пистолета я не смогу при всем желании. Только разве что напугать. Он неисправен, догадался я. И в случае чего я буду отрицать, что знал об этом. — быстро добавил Гришане. «То есть для своих-то лихой парень, который готов на все», — заключил я. «И некоторые девицы млеют от того, какой я опасный», — довольно сообщил Гришане. «А буянам достаточно вида пистолета и информации о моей принадлежности к сынам. Отправляться на каторгу мне нельзя. Знаете, сколько дамочек станут страдать от того, что им придется ко мне мотаться за три земель на свидание? Стоит хотя бы их пожалеть». «Добрый ты!» — хмыкнул я. «А я вам об этом говорил, вашество!» — напомнил Гриша. Машина шустро катила по дороге. За окном сверкающие центральные районы сменились на рабочие, где витрины лавок были уже не столь яркими. Фонарей сильно поубавился, прохожие вовсе не казались гуляющими. Люди торопились с работы домой, а вовсе не наслаждались минутами отдыха. Вскоре автомобиль притормозил у въезда на огороженную территорию. Табличка на воротах гласила, что внутри находятся торговые ряды. «Это рынок?» — уточнил я. «Так и есть», — кивнул парень и высунулся в окно. «Эй, отворяйте! Я привез самого адвоката Чехова!» Проверять его слова никто не стал, и створка медленно откатилась в сторону. Машина проехала мимо угрюмого вида парней в серых рабочих куртках. «Уважают вас!» — довольно усмехнулся Гриша. «Даже документы не попросили». Я не ответил, но подумал, что местом не нужно беспокоиться о правдивости слов водителя. И если окажется, что парень соврал, то выбраться с территории он может лишь сильно побитым. Думаю, что и сам Гриша это понимал и просто решил меня подбодрить. «Странный рынок», — заметил я, оглядывая пространство, которое было заполнено крытыми ангарами. «Здесь закупают товары большими партиями и потом развозят по лавкам в городе», — пояснил водитель. «А товары по день не все попали в город законно», — бесхитростно уточнил я. «Зато не подделки, отделке», — парировал парень, — «и цена не кусается». Машина свернула за один из ангаров. И я сразу приметил несколько машин жандармерии, возле которых дежурили патрульные. Вид у стражей правопорядка был напряженный. Жандармы то и дело смотрели по сторонам, словно ожидая сынов какой-то подлости. «Вот они, прихвость не зла», — проворчал парень, указывая на гостей. «Они выполняют свой долг», — возразил я. «Ну да», — кисло согласился Гриша, чтобы не спорить. Автомобиль остановился прямо перед вышедшим навстречу жандармам. Тот вскинул ладонь, с которой посыпались огненные искры. «Вот к чему напрашиваться», — возмутился Гриша. «Так не напрашивайся!» — пожурил я его и открыл дверь. «Здесь ведется обыск!» — начал был мужчина. «Вам нельзя находиться!» «Можно!» — я вынул из кармана документ и развернул его перед его носом. «Адвокат? Чехов?» — удивленно пробормотал тот и тут же вытянулся в струнку. «Вас вызвали, чтобы нам помочь?» «Чтобы помочь!» — не стал спорить я. «Проводите меня к тому, кто руководит обыском!» «Конечно, мастер!» Жандарм махнул рукой кому-то и распорядился. «Проводи господина некроманта к Дубинину». Рядом со мной тут же оказался невысокий сотрудник и коротко поклонился. Он держался от меня на приличном расстоянии, очевидно, опасаясь темного воздействия. И это меня вполне устраивало. Дубинин нашелся довольно быстро. Это оказался высокий человек с копной ржеватых волос и аккуратной бородой, подстриженной по последней моде. Она должна была придавать парню важности, но отчего-то делала его моложе. Он производил впечатление домашнего кота, который пытается казаться дворовым. «Мастер Дубинин, к вам адвокат Чехов». При упоминании моей фамилии парень напряженно замер, а потом осмотрелся. Наверняка он ожидал увидеть бывшего начальника охранки. И, поняв, что князя тут нет, на мгновение расслабился, а потом догадался, кто перед ним. На лице нового начальника третьего отдела промелькнуло выражение брезгливости. И стало ясно, что наше сотрудничество будет любопытным. «Здравы будьте», — начал я первым. «Позвольте представиться». Павел Филиппович, если мне не изменяет память, перебил меня Дубинин и демонстративно развел руки в стороны. «Было бы странно, если бы я не знал ваше имя. А вас гудит Петроград, мастер Чехов, адвокат, романт и вроде как». Он сделал вид, что пытается вспомнить слово. «Просто хороший человек», — подсказал я окончание фразы, которую распечатали на моих визитках. «Весьма скромно», — язвительно отозвался мужчина. «Меня зовут Семен Сергеевич Дубинин, и я не припомню, чтобы призывал сюда некроманта». Я оценил шутку и смелость нового начальника третьего отдела. А его при подчиненных мне вовсе не хотелось, как и ставить на место. Но он сам решил сделать нашу беседу достоянием общественности. Потому я был вынужден продолжить эту игру. Вы немного ошиблись. Нельзя призвать призывателя. Это мой талант. Быть может, однажды я даже вас призову в виде призрака. Зачем вы здесь? Кисло уточнил Дубинин, явно не оценив мою шутку. Я пожал плечами. Потому что меня просил наниматель. И чьи права вы защищаете сегодня, господин адвокат? Ядовито осведомился Дубинин и добавил с какой-то особенной интонацией. «Быть может, кто-то потерял собаку?» «Не в этот раз», — отмахнулся я. «Сейчас я представлю господина Петрова Гордея Михайловича». «Это не шутка», — уточнил парень и едва слышно выругался сквозь стиснутые зубы. «Вы защищаете этого человека и его организацию?» «Я выразился предельно ясно», — холодно ответил я, стирая с лица улыбку. «Если вы желаете обсудить мой выбор клиента, то я готов. Прямо здесь и сейчас». Внезапно перед ангаром стало холодно. Жандармы и работники склада заозирались, ища криомастера. Но я отчетливо видел, что вокруг нас начали собираться призраки. И их было немало. Большинство из них были почти дикими. Скорее всего, они уже давно спали, но очнулись при моем появлении. Тут раньше было кладбище. — беспечно спросил я, обращаясь к одному из работяг, который принялся осенять себя священным знаком искупителя. — Был, мастер, — подтвердил мужчина. — Останки перевезли на священную землю. — Не все, — недовольно скривился я, а потом добавил. — Прошу всех отойти мне за спину. — Что? — не понял Дубинин. — Все живые прямо сейчас встаньте позади меня, — мой голос прозвучал приказом. — А если... Начал был начальник группы, но я его перебил. А если вы меня ослушаетесь, то у вас появится шанс пополнить местную армию. Почти все присутствующие тотчас подчинились. Начальник остался на своем месте, а вместе с ним и пара офицеров. Несмотря на страх перед неизведанным, они больше опасались главы отдела. «Что за представление, мастер Чехов!» — надменно уточнил рыжий парень. «У вас было время для разговора». «Сейчас закройте рот и не мешайте мне работать!» Безразлично отозвался я и щелкнул пальцами. Из-под земли выбрались тотемы. Буси издал радостный возглас и помахал мне корнем. Я невольно ему улыбнулся. «Если вы продолжите этот спектакль, чтобы отвлечь меня и моих подчиненных от важного дела, то я буду вынужден...» Дубинин не успел закончить фразу, и я так и не узнал, что мне грозило потому что именно в этот момент один из призраков метнулся к начальнику и обхватил его за горло. Легко поднял над землей, и жандарм заболтал в воздухе ногами, мгновенно потеряв опору. «Защищать живых», — приказал я Минину, который проявился рядом со мной. Тот кивнул, а через секунду его топор пришел в движение, и призрак, схвативший Дубинина, распался пополам, позволив жадно хватающему воздуху жандарму упасть на бетон. И парень быстро пополз прочь, озираясь по сторонам. В его расширенных глазах плескалось безумие. Видимо, только теперь он начал понимать, кто именно напал на него. же шагнул в сторону и врубился в толпу. Остальные призраки не отступили. Я проявил их в материальном мире, чтобы живые осознали происходящее. «Искупитель сохрани», — простонали за моей спиной. «Не вздумайте бежать», — твердо потребовал я иначе они погонятся следом. «Вы сумеете их сдержать?» спросил кто-то. «Вот сейчас и проверим». И с этими словами я призвал всех своих миньонов. Митрич и Леший сразу же последовали за Мининым. Новый призрак из особняка Императора старался от них не отставать. И я отметил, что рапиры и мужчина владел отменно. Удары его были выверенными, точными и смертоносными. Мясник и зомби-щитоносец по моему сигналу прикрыли живых. «Все, кто не помогает мне, будут развеяны», — пообещал я стоящим неподалеку мертвым, и в воздухе сгустилась тьма. «Уничтожьте диких духов! Тик-так! Времени на раздумья нет!» Дубинин уже успел прийти в себя и поднялся на ноги. Он подхватил под плечо одного из своих подчиненных, не давая тому упасть, и наши глаза встретились. Лицо парня было бледным и сосредоточенным, но страха в нем не было. Буси, помоги этому глупцу!» — попросил я пенек, указав на рыжего. Тотем довольно застрекотал и быстро очутился в гуще бьющихся призраков. Его корни встопорщились, образуя нечто, напоминающее клетку вокруг раненых живых. — Время вышло, — сурово провозгласил я, обращаясь к стоящим в отдалении мертвым, и поднял руки. — То не спрятался, и я не виноват. Призраки колебались меньше мгновения. Они смазанными тенями скользнули к своим диким собратьям и принялись рвать их на клочки, старательно избегая моих миньонов. Спустя короткое время перед нами остались лишь молчаливые духи, которые не собирались нападать, хотя все понимали, что дело было не в их добром нраве. Я несколько мгновений наблюдал за схваткой, а затем развернулся и направился к Дубинину. Уточнил. «Вы в порядке?» «Какой ж тут порядок?» — ответил он, нахмурившись. «Это вы их натравили?» От такого заявления я поначалу опешил, а потом покачал головой. Я просил вас отойти мне за спину, чтобы не оказаться под ударом одичавших духов. Но призраки все равно напали. Зло отчеканил мужчина, позволяя своим подчиненным увести раненого. Пока вас не было, мертвые не нападали. Они сделали это в вашем присутствии. И в вашем, резонно заметил я. Но я не виню вас в этом инциденте. Быть может, вы устроили цирк? Вдруг это была ловушка для меня? Вы рассчитывали меня подставить или даже убить? Но... А давайте сделаем проще. Я повернулся к стоящим неподалеку призракам. Расскажите, что произошло. Кто вас призвал и приказал напасть? Некромат, мы тебе не враги. Прошелестел один из них и низко поклонился. Не казни. Мы почуяли силу, и многие из нас очнулись от сна. Мы голодны. Мы десятки лет обитаем тут. Кто-то уже успел забыть о том, кто он есть. Тут давно не было так много одаренных, кого можно сожрать. В этот момент мертвые разом уставились на столпившихся неподалеку жандармов. Дубинин побледнел и покосился на меня. «Всех, кто пожелает, я проведу на иную сторону», — пообещал я духом. «Других уничтожат шаманы, которых после сегодняшней выходки вызовут живые». «Мы ведь не проявляли агрессии», — возмутился парень из относительно недавно почивших, судя по одежде. — Вы позволили одичавшим напасть на живых, — пояснил я. — И, как я понял, многие из вас не против самим их пожрать. — Куснуть только, — тонким голосом протянула какая-то мёртвая девица в рабочей робе и захохотала. От этого звука пробрала даже меня. — Тебя я сам развею. Я ткнул в неё пальцем, и стоящие рядом призраки разом шагнули в стороны, чтобы мне было удобнее развоплотить хохотушку. — Не обшутила, — сполошилась та. — И чего же, пошутить нельзя? — Не смешно, — просипел Дубинин и поморщился, потирая шею. — Если вас не затруднит, господин некромант, разберитесь с мертвыми, а потом мы обсудим дела живых, то есть наши. — Значит, у нас теперь есть наши дела? Я не смог скрыть улыбку. — Я все еще не считаю вас хорошим человеком, мастер Чехов, — ответил жандарм, но вынужден признать, что вы и впрямь некромант и адвокат.